Глава 20. Как становятся депутатами и как ими остаются. В парламентских демократиях избиратель – это суверен. Во Франции Дюпон сменил Людовика XIV и Наполеона, Именно он издает законы, вершит правосудие, управляет государством, регулирует браки, разводы, рождения и наследования, вмешивается в самые серьезные интересы семьи, надзирает за отправлением религиозного культа, берет на себя заботу об образовании детей и поощряет изящное искусство. Именно он устанавливает размер налогов и их распределение управляет с помощью своих таможенных тарифов, всем производством, регулирует транспорт, определяет цену на хлеб, масло, железнодорожные билеты и химические спички. Наконец, именно он регулирует отношения страны с другими державами, подписывает договоры, предпринимает завоевания, решает вопросы войны и мира, а также судьбу миллионов арабов, желтых и негров, рассеянных по всей поверхности земного шара». Нет сферы человеческой деятельности, нет ни одного материального или морального интереса, где он не осуществлял бы свое всемогущество. Можно было бы предположить, что такой суверен должен быть весьма энергичным, обладать умственным превосходством и универсальной культурой. Ничего подобного. Дюпон, добрый француз, не более жестокий и злобный, чем те, кто его окружает. Это хороший человек, полный здравого смысла, но немного наивный. В начальной школе он научился читать, считать и писать, узнал историю Хлодвига, Дю Гесклена и Жанны Д'Арк, примечание Хлодвиг I, король Солических Франков, 481-511 годы, основатель Францкого королевства и его первой династии Меровингов. Первым среди вождей германских племен принял христианство в ортодоксальной форме, отчего за Францией закрепилось название старшей дочери церкви. Бертран Дю Гесклен, 1320-1380, рыцарь из Британии на службе французских королей, участвовал в Столетней войне после 1367 года, был назначен канитаблем, главнокомандующим Франции. Образ совершенного рыцаря, воспетый в поэмах, ненавидя врагов англичан, стал одним из первых выразителей французского патриотизма. Конец примечания. Итак, узнал историю Жанны Д'Арк, а также то, что республика – лучшая форма правления. Если случайно он продолжил свое образование в лицее, то узнал несколько латинских и греческих слов Заучил самые красивые отрывки из «Рассина» и «Корнеля» и выучился правильно писать по-французски. В остальном ни слова о государственных делах. Между тем, по достижении им 21 года, ему вручают избирательный бюллетень и говорят «Ты есть народ, суверен». Естественно, у этого суверена нет ни способности, ни досуга, а, возможно, и охоты для осуществления своего суверенитета. Поэтому он назначает представителей, которым делегирует свою власть. Этими представителями являются парламентарии, которые в свою очередь назначают главу государства и дают добро на формирование правительства. Каждые пять лет Дюпон реализует свое всемогущество, опуская бюллетень в урну, чтобы избрать своих депутатов. Каждые девять лет через посредничество выборщиков он избирает сенаторов. И те, и другие, как и он, хорошие люди. Часто, хотя и не всегда, они решают заняться политикой, поскольку испытывают трудности в обеспечении себя клиентурой или поскольку имеют неплохой талант оратора. Многие считают, что у них есть собственные идеи и хотят, по крайней мере, вначале реформировать мир и улучшить положение таких, как Дюпон, их избирателей. Однако они готовы к решению этой задачи не лучше его. Их говорливость плохо скрывает почти полное незнание общих интересов страны, Поэтому они часто внезапно покидают зал национального собрания, когда обсуждается серьезный вопрос. Если по случайности кто-то из них начинает немного понимать в государственных делах, Дюпон, упрекающий его в том, что тот недостаточно быстро ответил на его письма или не пристроил его племянника в администрацию, голосует за другого Краснобая и возвращает депутата с истекшими полномочиями к его профессиональным занятиям. Добродушный и неблагодарный суверен. Дюпон убежден, будто действуя таким образом, он действительно осуществляет свой суверенитет. Он не заметил, что уже в тот момент, когда он стал сувереном благодаря республике, последняя была завоевана финансистами. Мы попытаемся открыть ему глаза. Мы объясним ему, как большим финансам удалось превратить демократию в самый чудесный, гибкий и мощный инструмент эксплуатации толп. Хотя муниципалитеты и департаменты берут на себя задачу донести до избирателей убеждения кандидатов, избирательная кампания стоит дорого. Необходимо напечатать газету, чтобы защищать свои идеи, и при необходимости осыпать оскорблениями оппонента. Необходимо предложить выпивку рядовым избирателям и пригласить на обед нерядовых значительных – Необходимо вознаградить услуги предвыборных агентов и детин, занимавшихся организацией собраний. Иногда даже, чтобы заставить решиться колеблющихся избирателей, необходимо преподнести им небольшой подарок для их семьи или сувенир для них самих. Для среднего сектора или департамента это означает «несколько миллионов». Если даже кандидат сумеет изыскать такую сумму в своем окружении, ему понадобятся годы, чтобы ее возместить. На это уйдут три четверти его парламентского жалования. Если речь идет о неудачнике, нуждающемся, враче без больного или адвокате без судебного дела, понятно, что наш человек, бросаясь в предвыборную схватку, рискует всем ради всего». Однако многие из этих кандидатов занимают такое положение, которое приносит им больше денег, чем принесет в будущем парламентское жалование. Тогда почему же они оставляют это положение? Чтобы иметь честь защищать интересы неблагодарного Дюпона? Возможно, именно этим соображением фактически руководствуются идеалисты, такие есть на всех скамьях. Однако надо на что-то жить, а расходы парламентария, обязанного поддерживать свой статус, весьма приличные. С несколькими сотнями тысяч франков, которые останутся ему после возмещения занятых на предвыборную кампанию Сум, он вполне сможет не умереть с голоду. «Какая незаинтересованность», — скажете вы. «Что касается меня, то, видя столько жертв, я чувствую жалость», — воскликнул Франсис де Лези, тотчас прибавив, и все же не будем ничего преувеличивать. Герои редкие во всей эпохи, и было бы непонятно, почему так много соискателей на должность депутата, если бы мандат не предполагал немного выгоды. Прежде всего, кандидат не несет расходы на избирательную кампанию в одиночку. Ему помогает касса его комитета. Этот комитет состоит главным образом из его ревностных сторонников, которые оплатят из своего кармана, но не в состоянии заполнить кассу поэтому идут просить у тех, кто имеет репутацию обладателя средств. Когда обращаются к мелкому промышленнику или предпринимателю страны, это не чревато последствиями, даже если надо содействовать его хлопотам перед властями с целью командовать департаментом, его или другого. Однако бывает так, что фигура, к кому обратились, состоит членом в одной из тех организаций патронов, которые собирают пожертвования своих сторонников для пополнения общей предвыборной кассы. В этом случае эта фигура приглашает занимающего деньги обратиться напрямую в штаб-квартиру в Париже. Там все по-другому. Там дело имеют уже не состоятельным господином чувствительным к обаянию кандидата или мудрости его аргументации, если только не к обаянию его жены, а с делегатом могущественного анонимного расчетливого организма, который не предоставляет помощи без серьезных гарантий. Промышленник или крупный предприниматель, который является частью этого организма, делает взнос, но он там не хозяин. Руководство берет на себя крупные тресты через посредничество людей, искушенных в делах и политических сделках. Каковы бы ни были личные мнения крупных распределителей средств этих организмов, в прошлом это были комитет «Маскюро», «Союз экономических интересов», «Французское возрождение», Комитет де Форж, синдикат французской металлургической промышленности, Комитет угольных шахт, которых в наши дни сменил Национальный совет французских предпринимателей НСФП. Деньги распределяются между правыми, левыми и центристскими кандидатами. Эти господа играют на всех досках, чтобы обеспечить себе выигрыш. Главное для них – оказать услуги будущему депутату, который, пройдя в палату, будет вынужден выразить им свою признательность. Вот какого человека мы избрали. Ему остается лишь выполнить свои обязательства. С избирателями это очень просто. Время от времени он собирает их под предлогом отчета о мандате и повторяет данное когда-то обещание, приукрашивая свою речь крепкими эпитетами против фашизма и священников – светского характера государства и коммунизма, все согласно принятому политическому этикету. С членами своего комитета это нисколько не труднее. Он добьется пальмовых листов, знаков отличия для одного Медали за заслуги в области сельского хозяйства для другого, место на бирже для сына третьего, выхлопочет повышение по службе для этого чиновника и снижение налогов для того лавочника Если он, улучив момент, обратится к министру, когда, например, кабинет шатается и нуждается в голосах, то без труда добьется своего, при этом он утратит лишь свою независимость от правительства. В отношениях с капиталистическими организмами, финансировавшими его избрание, руки депутата не столь свободны. Болтовни, наград, рекомендации и доходных местечек здесь недостаточно. Этим господам из мира финансов и трестов требуются более ощутимые услуги. Чтобы выразить им свою признательность, наш герой будет просто вынужден проголосовать за необходимое им пособие – снижение налогов, концессии – Если наш депутат скромен, если ему не хватает масштаба или если у него есть совесть, то в девяти случаях из десяти он останется в своем углу, избежит возможности быть замеченным и приведет себя к поражению на следующих выборах. Если он, напротив, бесстыден, амбициозен и жаден, он не замедлит стать одной из видных фигур Бурбонского или Люксембургского дворца». Финансисты предложат ему пост администратора в том или ином из своих сообществ. Депутатам-адвокатам они поручат вести судебное дело. Таким образом, главы Национального собрания и Совета Республики вынуждены играть в игру, быть частью системы, которая управляет всей французской политикой. Мало кто избегает золоченого ошейника. Равным образом бывает и противоположное. Мы хотим сказать, что вместо того, чтобы притягивать к себе кандидатов, которые, по их суждению, способны играть в парламенте ожидаемую от них роль, большие финансы направляют в парламент некоторых из своих агентов. При Третьей Республике называли типичной ситуацией депутатов-бизнесменов. Случай Рувье, трижды председателя Совета министров и семь раз министра финансов, хорошо известен. Это бывший служащий Марсельского банка Зафиро Пула, замешанный с самого начала своей карьеры в целый ряд сомнительных афер, начиная с железнодорожной компании «Сен-Луи», которая так и не потянула больше 10 километров колеи, до компании «Панамского канала», выплатившей ему огромные суммы, закончил свою финансовую карьеру президентом-основателем Французского банка торговли и промышленности, будущей Бен оставивший по себе печальную память». Случай Лушера, члена многих кабинетов во время Первой мировой войны, и после нее тоже весьма известен. Опубликован список обществ, которые контролировал тогда этот так называемый король парламентариев-дельцов. Мы насчитали их более 60. Среди парламентариев-аферистов упомянем также наиболее известных или обеспеченных – Франсуа Марсаль, бывший председатель Совета Министров, 35 обществ, Андре Бертело, сенатор, 42 общества, Поль Беназель, депутат, 20 обществ, Шарль Шоме, сенатор, 12 обществ, Поль Думер, сенатор, будущий президент республики, 8 обществ, Евгений Лотье, депутат, директор, Хоум Либре, 26 обществ, Андрей Лебон, сенатор 25 обществ, Анри Пате, депутат 13 обществ, Луи-Луи Дрейфус, депутат, затем сенатор, банкир, судовладелец и торговец зерном, директор газет 4 общества, Луи Николь, депутат 12 обществ, Жюстен Першо, сенатор 25 обществ, Морис де Ротшильд, сенатор из семьи Ротшильдов, Джеймс де Ротшильд, депутат, то же самое. Лазар Вейлер, сенатор 16 обществ, Франсуа де Вендель, бывший управляющий Французского банка, бывший председатель комите де Форж, 20 обществ, Ги Вендель, сенатор 9 обществ, Этьен климантель сенатор 9 обществ, Жюль Эльби, сенатор 14 обществ, Жан плешон депутат 22 общества, Герцог Додифре Паскье, Депутат 8 обществ. Бабен Шивей 14 обществ. Дьебо Вебер, сенатор 28 обществ. Шарль Дюмон, сенатор 12 обществ. Гастон Гурдо, депутат 19 обществ. Бую Лафон, депутат 17 обществ. Гастон Жапи, сенатор 10 обществ. Ле Троке, сенатор 21 обществ. Анри Лила, депутат 9 обществ. Раймон Патнотр, депутат-миллиардер, Марсель Юльрик, депутат 37 обществ, Ахилл Фульт, депутат из семьи финансистов XIX века и, конечно, Поль Ледерлен, сенатор 64 общества. Примечание. Приводить полный список было бы скучно. Заинтересованный читатель сможет обратиться к трудам, опубликованным МНВ до войны под названием «Парламентарии и финансисты», особенно в 1928, 1930 и 1933 годах. Конец примечания. При Четвертой Республике депутатов администраторов обществ меньше. Сотрудничество радикалов и христианских демократов с социалистами и коммунистами потребовало от финансистов осторожности, которой они не изменили. Конечно, в каждом кабинете был представитель Большого банка. Здесь Пэтч, Лазары, там Рене Майер, Ротшильды. Но потребовался приход Жозефа Ланьеля и Пьера Мендес Франца, чтобы захват правительства денежными воротилами стал заметен. «Это не правительство», — говорили о кабинете Ланьеля, — «это административный совет». Дело в том, что во главе страны редко видели команду политических деятелей, так тесно связанную с деловыми кругами, как правительство Ланьеля. Вокруг председателя Совета министров, одного из самых состоятельных членов собрания, второго по счету, согласно Паримач, владельцы заводов Вимутье и бенвелер фактически находились... Поль Рейно, заместитель председателя Совета министров, адвокат по крупным финансовым делам, который до войны держал и, несомненно, еще сегодня держит акции базаров Мехико, общества о Рейно и компании и Сокомы, генерал Корнельон Молинье, государственный министр, доверенное лицо Марселя Блож-Дассо, депутат-авиаконструктор, президент шахт Дьетлетт, медные и серные копии уэльвы Эйр марок вице-президент нового общества предприятий грамон администратор поблишек и всеобщей компании кинематографических работ генеральный суддиректор париж пресс рене плевен бывший директор автоматического телеграфа и телефона, дочерней компании банка Блэр и компания под председательством Элайши Уокера. Примечание, как говорят, преданный человек жана Моне, международного агента американских больших финансов. Конец примечания. Жак Шастелен, министр общественных работ, транспорта и туризма, судовладелец, держащий акции многих морских предприятий. Лувель – министр торговли и промышленности, администратор общества электрических машин и тракторов «Алстхом». Луи Жекино – министр заморской Франции, женатый на вдове Пэтч, урожденный Лазар, которая состоит членом правления банка «Братья Лазары». Морис Лемер – Министр реконструкции и жилья, которого считают одним из высокопоставленных высших служащих Ротшильдов, администратор французского нефтяного общества «Серко», треста, держащего акции крупных нефтяных компаний, обосновавшихся во Франции. Пьер Ферри, министр ПТТ, маклер Парижской биржи, администратор земельного кредита «Уругвая», франко-колониального общества «Земли и недвижимости». Марсель Жаке, бывший директор экономического и финансового департамента BNCI Африк. Жан Говини, государственный секретарь вооруженных сил, военно-морское министерство из континентальной компании по производству счетчиков. Анри Юльвер, государственный секретарь по бюджету, комиссионер торговой биржи. Андре Корню, государственный секретарь по национальному образованию «Изящное искусство», администратор французской компании электрических кабелей, французской радиоэлектрической компании и всеобщей компании электрических предприятий. Раймон Буазде, государственный секретарь по торговле, бывший заместитель президента Национальной Федерации бельевой промышленности, исполняющий обязанности президента Национальной Федерации швейного дела, член комитета НСФП, торговый сектор, различные виды торговли, делегат Национального Совета торговли, президент комиссии по либерализации экономики, проектировочная комиссия НСФП, заместитель председателя секции готового платья Конфедеративного союза швейной промышленности, союзы предпринимателей, входящие в состав НСФП, член Национального совета торговли и его комитета управления. Франсуа Шляйтер, государственный секретарь по Заморской Франции, администратор французского общества Ферадо. Капитал 471 миллион 375 тысяч франков. Когда к власти пришел «Мэндес Франс», проникновение капитализма стало менее заметным, менее явным. Однако это не обмануло оппозиционную прессу. «Аспект де ла Франсе», которую не считают газетой, занимающейся антикапиталистической демагогией, касаясь самых состоятельных министров «Мэндес Франса», писала на следующий день после формирования его правительства. но и времена настали». Казимиру Перье пришлось сложить в себя полномочия президента республики из-за кампании в прессе социалиста Жеро Ришара. Последний заявил, что без своего богатства Казимир Перье – никто и ничто. Такая же кампания велась против Берто, который был военным министром, против Памса, который был министром внутренних дел и не смог избраться на Версальском конгрессе в конце семилетнего срока, фальера а также против Луи Лушера, которого называли «весь в золоте». Примечание Фольер, президент Франции в 1906-1913 годах. Конец примечания. Разве между 1890 и 1914 годами не слышали, как в правительстве собрались эти владельцы огромных состояний, которыми являются Мендес Франс, Бетанкур, Гелла Шамбр и эмануэль Тампль? Если прибавить эти имена, можно получить значительное количество миллиардов. И за это правительство миллиардеров, коммунисты и социалисты голосовали как один человек. Кто-то сказал нам, это те, кого нам дают в качестве правителей, тогда как лучше бы сейчас ими были люди, по-настоящему знающие, как трудно прожить в конце каждого месяца тем, кто зарабатывает себе на хлеб, а не округляет свое состояние. Это и есть наша точка зрения». Четыре упомянутых министра не были единственными капиталистами в кабинете Мендес Франца. Там были и другие. Мы хотим сказать, что у финансов и трестов имелись и иные друзья. Прежде всего, это Морис Лемер и Анри Юльвер, перебежчики из предыдущего правительства. Затем это Ролан Дюмустье из семьи деловых аристократов, держащих акции различных обществ, химического производства, горной добычи и прессы. Примечание Ролан де Мустье, брат зятя покойного лемагра Магра Дюбрея. Друг Мендес Франса. Конец примечания. Наконец, это Жак Шевалье, руководитель или член правления, несколько алжирских предприятий и Жак Шабан дельмас президент марокканской компании «Воздушного транспорта». Заметим будущий председатель Совета Министров в 1969-1972 годах. Наиболее обеспеченные из наших парламентариев с самого начала голосовали за назначенного председателя Совета Министров и содействовали ему. Они поддерживают его политику. Богатейший Блашет, депутат из Алжира и король Альфы преданно голосовал за этот кабинет а его примеру последовали его коллеги Блош-Дассо, давно забытый конструктор летающих гробов 1939-1940-х годов, и Корнельон Молинье, администратор от своего имени или имени Блош-Дассо, полудюжины обществ в сфере горной добычи, кинематографии и прессы. Жак Барду, правый либерал и администратор, колониальных транспортных и электрических обществ, как ирне Рене Майер, серый кардинал и серое вещество Ротшильдов, тоже отдали расчет или наивность голосам Мендесу и его друзьям. По меньшей мере, поначалу, так как вскоре соперничество интересов Ротшильдов и Лазаров довольно резко противопоставило их друг другу, остальное известно. К чему приводить здесь список парламентариев, связанных с деловым миром? Жан гальтье бусьер опубликовал его в своих скандалах Четвертой Республики. Конечно, они представляют лишь меньшинство. Примечание. Если бы финансисты этого пожелали, они смогли бы заполнить своими администраторами половину кресел Бурбонского и Люксембургского дворцов. Однако это было бы большой неосторожностью, ведь общественность не стала бы этого терпеть. Демократия недоверчива. Конец примечания. Однако это меньшинство знает, как себя навязать. Финансовое или экономическое так называемое знакомство этих людей часто приводят к тому, что их считают специалистами. Их считают компетентными. Их отправляют заседать в самых специализированных парламентских комиссиях. Они становятся влиятельными членами этих комиссий. Сколько из примерно 600 депутатов нашего национального собрания на самом деле способны взяться за важные вопросы, касающиеся финансов, экономики, налоговой системы, экспорта, таможни и так далее? Если бы им пришлось изучать все вопросы, представляемые на их рассмотрение, когда бы они смогли заняться собственными избирателями? Они назначают комиссии, членам которых поручается изучать дела – Те, в свою очередь, назначают докладчика. Последний и делает всю работу. Когда его доклад готов, комиссия принимает его, иногда после ряда поправок. Затем это толстое досье из 250 страниц, переполненных цифрами, статистикой и графиками, представляется на рассмотрение всего собрания. В принципе, каждый депутат должен был бы прочитать этот объемистый доклад. На деле же редко кто бегло просматривает его, поэтому парламентарии принимают доклад без серьезных изменений. Кто знает этот вопрос лучше докладчика, говорят они и доверяют коллегам. Можно догадываться о важной роли докладчика в вопросах, касающихся финансовых и экономических дел – Финансисты и бизнесмены особенно интересуются его назначением. Поэтому все их усилия направлены на то, чтобы на этот пост был назначен один из обязанных им людей или один из их партнеров. «Хороший докладчик стоит золотого рудника», — говорил один финансист. Естественно, для депутата, который является карьеристом и не очень щепетилен, такие функции весьма привлекательны. Само собой разумеется, что парламентарию, доклад которого приносит 100 миллионов такому-то импортеру хлопка или такому-то обществу по производству химической продукции, не надо беспокоиться о финансировании своего переизбрания. Однако, напоминает Францис де Лизи, высокие посты переполнены. Депутат с амбициями, только прибывший из своей провинции, должен сначала довольствоваться членством в небольших комиссиях, составлять неясные и неприбыльные доклады. Ему надо ждать, выжидать удобного случая отличиться. Иногда ему удается вскрыть и громко осудить злоупотребление, и тогда финансисты вынуждены считаться с ним. В таком случае его берут в адвокаты, советники или представители общества, и вот он становится деловым депутатом, начинает превращаться в серьезного человека. Депутаты, адвокаты, советники, о которых говорит Делизи, в равной степени служат ценными помощниками для финансистов. Во всех крупных делах требуется адвокат-советник. Финансист, рискующий попасть в тюрьму при каждой из своих операций, обязан искать помощи у юриста, который консультирует его, указывает на опасности, которыми с юридической точки зрения чревато данное предприятие, указывает ему средства обойти законы и при необходимости защищает в суде. Если какое-нибудь металлургическое общество, судоходная компания или фирма по производству подводных кабелей нуждается в поддержке влиятельного политика, чтобы провернуть выгодное дело, они не станут топорно покупать его голос. Нет, это было бы непорядочно. Фирма просто просит его стать своим адвокатом-советником, она предлагает ему великолепные гонорары. Следует понять, она платит не депутату, а адвокату а говорят, что еще есть французы, воображающие, будто большие финансы, покупают своих депутатов. Благодаря этой хитроумной системе, опирающейся с одной стороны на парламентариев, которые входят в их административные советы, а с другой стороны на тех, кому они платят, как парламентским брокерам-финансисты, таким образом даже в народном представительном органе располагают дисциплинированные когорты людей, преданных им интересам. Адвокат... Советник – это доверительное лицо финансиста или треста, который ему платит. Часто он получает приличную месячную плату, а за каждую защитную речь – повышенные гонорары. Это и привлекает адвоката. Для провинциального адвоката, для которого практически невозможно выступать во Дворце правосудия главного города своего департамента с момента своего избрания в национальное собрание – Это средство уравновесить бюджет, вести приличную жизнь, улучшить повседневный стол. От такого места не отказываются. Поэтому известно мало парламентариев-адвокатов, которые отклонили предложения крупного общества или финансиста. Известные примеры имеются в аналах Бурбонского дворца. Вальдек Руссо. Министр внутренних дел Франции в 1881-82 и 1883-85 годах, премьер-министр в 1899-1902 годах ежегодно получал по 100 тысяч золотых франков в качестве адвоката-советника американских страховых компаний, судебные дела которых никогда не вел. Умирая, бывший председатель совета завещал часть своей клиентуры Мильярано, Тогда депутату-социалисту. Примечание Этьен Александр Мильеран, 1859-1943, французский политический деятель. Был первым социалистом, принявшим предложение войти в правительство. В 1899 году стал министром торговли и промышленности в кабинете Вальдека Руссо. Этот казус Мельгерана вызвал острейший спор в среде французских социалистов. Должны ли их представители сотрудничать с находящейся у власти буржуазией? В результате социалисты раскололись на две группы. Министериалов во главе с Жоресом, поддержавших Мельгерана, и антиминистериалов во главе с Гедом, считавших его изменником. Конец примечания. Раймон Пуанкаре, неподкупный государственный деятель Третьей республики, был адвокатом земельного кредита и компании Сенгобен. Мендес-Франс является сегодня адвокатом международного треста из Антверпена, а Эдгар Фор магната шахт Зелиджи Жана Вальтера. И крупный, и средний финансист хочет рассчитывать на покровителя или защитника. Депутат, который вхож в министерство, идеально подходит для этой роли. Надо ли напоминать о скандалах, обечтестивших Третью Республику, от панамского краха до аферы Натана? Неужели думают, будто миллиард конгрегаций смог бы так легко испариться без покровительства, которое будущий президент республики оказывал Дюэ? Обобрал бы Рошет столько простофиль, если бы его адвокатом-советником не был вице-председатель палаты? Обманул бы Клодс так много людей, если бы сам не был членом парламента. И не прогорела бы авиапочта Андре Буюлафона раньше, если бы не поддержка парламентского дяди. Имело бы место мошенничество газет «Дю Франц» без патронажа Бриана и Пуанкаре. И не положила бы прокуратура много быстрее конец деятельности у без Рауля Пере, министра юстиции и адвоката-советника этого финансиста. Наконец, смогли бы Ставиский и Натан сцапать каждые по полмиллиарда без поддержки, которую оба нашли в Бурбонском дворце. А в наши дни могла бы годами осуществляться торговля пиастрами, если бы она не обогащала ряд влиятельных парламентариев всех политических направлений. В этом отношении иностранным парламентариям нечего завидовать нашим. Именно благодаря немецкому социал-демократическому канцлеру Бауэру братья Барматы смогли обмануть Государственный банк Пруссии. Братья Склареки, которые отбили 10 миллионов марок у Муниципального банка Берлина, являлись протежем министра хренсианского социалиста Хефля. Кларенс Хетри, английский-ставистский, мошенническим путем накопивший более 40 миллионов фунтов стерлингов, имел покровителем члена Верхней Палаты Лорда Уинчестера, первого маркиза Англии. Американские промышленники Гарри Синклер и Эдуард Дохини, приобретшие нефтяное месторождение в Типолдоуме за ничтожную сумму, пользовались пособничеством министра внутренних дел Альберта фола «Остановим скучное перечисление». В нашей стране, как в большинстве крупных и малых демократий, парламент – это золоченая клетка, куда представителей народа завлекают, где их ловят и приручают финансовые птицеловы.